Глава 11. Я почти не дышала, пока мы преодолевали километр за километром по дорогам столицы. В салоне дорогого авто было все буквально пропитано им, запахом парфюма, который Андрей за столько лет до сих пор не сменил, и еще его энергетикой, тяжелой, подавляющей, всепоглощающей. Я осторожно скосила взгляд на его руки, крепко держащие руль. Когда мы свернули в один из дворов, чтобы срезать путь. Кольцо. Оно блестело на пальце, вызывая у меня почти физическую боль в солнечном сплетении. Не мой мужчина. Приходилось напоминать себе снова и снова. Теперь он не мой. И мое дыхание не имеет никакого права так замирать рядом с ним. Свое кольцо я сняла сразу после развода, но до сих пор заботливо хранила в шкатулке. «Ты не спросил адрес». Вдруг произнесли мои губы, прежде чем я успела осознать, что вообще что-то говорю. Андрей ничего не ответил, лишь бросил на меня короткий оценивающий взгляд. Я видела, что мы едем в правильном направлении, и успокоилась. Машина замедлилась, когда мы начали петлять по серпантину узких дворов. «Как ты, Таня?» — спросил неожиданно. И я замерла, опять теряя ровный ритм пульса. «Нормально» торопливо ответила. Все хорошо. Что он имеет в виду? Как я жила все эти годы? Как перенесла наш развод? Что? Как ты устроилась? Перебил мои суетливые мысли. А, я неловко поправила волосы. Да, да, хорошо. Спасибо за возможность пожить на корпоративной квартире. Она очень дорогая, удобная. Да, и все есть. Даже покупать ничего не пришлось. Только мне надо с кем-то обсудить, как долго я могу там находиться, чтобы знать, сколько времени есть, чтобы свое жилье подыскать. К кому я могу обратиться с этим вопросом? В отдел кадров? Я обреченно прикрыла глаза, пока он не видит, потому что стало жутко стыдно за то, как чистит моя речь. Ко мне. Сухо отрезал Андрей, выкручивая руль вправо. До дома оставалось метров пятьсот. Ты можешь жить там столько, сколько потребуется. Что? Даже год? Нелепо хихикнула я. Андрей повернул ко мне голову, посмотрел очень внимательно. На лице ни намека ни на смех. Если потребуется. Я с шумом выдохнула, не в силах больше контролировать бурю эмоций внутри. Ладно. Спасибо. Точно зная даже подъезд, хищный внедорожник бывшего мужа пробирался по узкой дороге. Я рассеянно скользила взглядом по убранству двора. Аккуратные клумбы, скамеечки. Зоны отдыха и детская площадка. Стоп. Детская площадка, на которой прямо сейчас играет мой сын. О, не сдержавшись, выдохнула со звуком. Андрей не упустил это из внимания и внимательно проследил за моим взглядом. Что-то не так? Я резко отвернулась. Лёшка там с мамой. Помимо них еще пара ребятишек-соседей. Если Андрей не знает, что у меня есть ребенок. С чего он должен понять, на кого я смотрю. Но как он вообще может не знать про ребенка? Он же сам мне сказал, что видел мое резюме. А там черным по белому написано все. И этот мужчина точно не дурак. Неужели не смог сопоставить возраст моего сына со временем, когда мы расстались? Ладошки вспотели, а пальцы начали немного подрагивать». Все же надежда на то, что мне не придется открывать эту тайну бывшему мужу, еще оставалась. Боялась лишь, что сейчас покину авто, а Лешка заметит меня и бросится навстречу. Вот тогда нас рассекретят. Нет. Все хорошо. Торопливо заверила я, дергая ручку машины. Сейчас быстро вышмагну и юркну в подъезд. Не тут-то было. Машина была заперта, а Андрей не спешил меня выпускать. Я нетерпеливо поерзала на сиденье теребя в руках сумочку, и все это под пыткой пронзительных глаз. Мне нравятся твои результаты в компании. Неожиданная похвала поверкла меня в легкий шок. Спасибо. Но слишком тесное общение с коллегами я бы рекомендовал прекратить. Воздух выбило из легких, а по венам вместо крови потек адреналин. Что он имеет в виду? Он меня. «Ревнует?» И душа вдруг расцвела от этих нелепых догадок. Мысленно пришлось надавать себе по щекам. «Нет, нет, он женат. Он не может меня ревновать». Просто подумал не то по поводу Виктора и решил, что это помешает работе. Наверное, все мысли были написаны у меня на лице, потому что впервые за время, когда мы снова увиделись, на лице Андрея появилась улыбка. Вернее, намек на нее. Уголок красивых губ дернулся, обозначая эмоцию. «Я пойду». Почему-то не в силах отвести глаз от него тихо сказала. «Иди». Не спеша разблокировать дверцу ответил. Сморгнул, будто сбрасывая с себя на вождение, и резко отвернулся, все же выпустив меня из плена авто. От машины до подъезда я почти что бежала, чувствуя спиной его взгляд и молясь, чтобы Лешка меня не заметил.